Часть вторая. Эреб. Глава восьмая. Чет прошел несколько надгробий, читая имена, и, наконец, в самом дальнем углу кладбища обнаружил маленькую, совсем простую плиту с надписью «Гэвин Моррен». 1900-1932 год. И больше ничего. Чет перечитывал имя снова и снова. «Зачем?» — прошептал он. «Зачем?» Он уперся в плиту ногой, попытался её свалить, но нога прошла сквозь камень, и заскользив, он упал. Став на колени, Чет уставился на высеченное на камне имя. «Будь ты проклят!» «Будь ты проклят!» В доме загорелось окошко на втором этаже. Чет дёрнулся. «Думаешь, это Триш?» — спросил Билли. «Думаю, да». — отозвался Дэвис с отробным рычанием. «Скоро её очередь водить. Можем поджарить её не спеша, а потом начать заново, а потом ещё разок». Сжав кулаки, Чет подступил к изгороди. «Не позволяйте им себя достать, мистер Чет», — предупредил его Джошуа. «Это они нарочно до вас докапываются, чтобы за ограду выманить». Билли и Дэйви начали нарезать круги вокруг маленького кладбища, то и дело меняя обличья, рыча и хихикая. Потом они начали выть, визжать. Звук словно вгрызался в голову. Чет заткнул уши, не в силах этого выносить. «Где это?» — простонал Чет. «Джош, дверь, дорога вниз, где это?» «Дверь? Нет никакой двери. То есть такой, как вы представляете». «Тогда какая есть?» «Вам нужно погрузиться в землю». Джошуа указал вниз. «Мёртвые принадлежат земле. Вниз попасть легко. Просто закройте глаза и отпустите поверхность». «Чего?» «Смотрите». Джошуа закрыл глаза и погрузился в землю. Просто исчез весь. Целиком. Чет шагнул на то место, где он стоял мгновение назад. Опустился на колени, коснулся ладонью земли. В последний раз, взглянув на дом, на окошко Триш, Чет закрыл глаза и отпустил». Ему не пришлось даже прилагать каких-либо волевых усилий, пробивать себе путь. Казалось, земля и в самом деле с готовностью принимает его. Он почувствовал, как его засасывает вниз, будто в желудок голодного зверя. Спустя секунду он ощутил, что движение вниз прекратилось, и открыл глаза. Вокруг клубился светящийся туман, и можно было различить стены тесной земляной коверны. Джошуа стоял прямо перед ним безмятежно улыбаясь. «Видите, мистер Чет, не так уж это и трудно». Чет прикоснулся к стене. Она пошла волнами, словно мираж, но на ощупь была плотной и руку не пропускала. Насколько он видел, путь отсюда был один, дыра в противоположной стене каверны. Чет шагнул ближе и заглянул вниз. «Темнота. А что там? Внизу». Джошуа пожал плечами я тут -то точно не знаю». «Так ты никогда дальше не ходил?» «Нет, сэр. Боялся. Я иногда спускаюсь сюда, когда Дэйвис Билли особенно на меня наседают. И потом Синой сказал, что я не должен идти туда, вниз. Что я должен пойти на небеса». Тут лицо у Джошуа прояснилось. «То есть, как только он вернет ключ, он все исправит. Сказал, что ангелы придут и заберут меня домой, к маме» что я увижу её опять. Чет потрогал потолок. Джошуа, а как ты выбираешься обратно наверх, на кладбище? Ну, я вижу мои кости там, наверху. Они сияют, как звёздочки. Чет видел только темноту. Но возвращаться — это гораздо труднее. Я гляжу на них, на кости, во все глаза, и думаю о них сильно-сильно. И тогда я возвращаюсь наверх. А Джошуа пожал плечами. «Не знаю точно, что там и как. Когда я Синоя спросил, он ответил, мол, душу всегда к костям тянет». Чет задумался, что станет с его костями. «Кто-нибудь вообще узнает, что он умер? Хотя бы Триш, а тетя?» Тут и на него обрушилось чувство вины. Она же предупреждала меня, говорила прямым текстом, что Ламия — ведьма, что она — дьявол. Жизнь положила на то, чтобы отвадить меня от острова Морон. За уши таскала меня на службу каждое воскресенье все ради того, чтобы спасти меня от этого. Черт!» — прошептал Чет, думая о том, как он ей за все это отплатил. Презрением и ненавистью. При первой же возможности уехал от нее и никогда больше не возвращался ни единого раза. Даже не пытался узнать, как она там. Чет задумался, что именно тётя знала о том, что случилось той ночью, о роли своего брата во всём этом безумии. «Джошуа, а ты знал моего деда?» «Да, сэр. Ну, я сам никогда с ним не разговаривал, но мама готовила для мистера Гевина и миссис Ламии». «И что она о нём думала?» «Она говорила мне держаться от него подальше, от него и ото всех моронов. Сказала, что в доме творятся нехорошие вещи». Она была там той ночью, когда он сошёл с ума? Нет, не была. Ну, но я был. Ты? Да, сэр. Плохая это была ночь. Той ночью мистер гэвин меня убил. Чет был поражён. Джошуа, как это случилось? Я сгорел вместе с его ребятами, Дэйви и Билли. Я снаружи был, позади дома, как вдруг услышал крики, потом выстрелы. Я убежал и спрятался в форте, где они всегда играли. но ну, Билли с Дэвид тоже побежали туда. Мистер гэвин погнался за ними. Поджёг форт. Не самая лучшая это была смерть, мистер Чет. Чет глядел на мальчика во все глаза, пытаясь понять, что он такое говорит. «Я сам виноват», — сказал Джошуа. «Я иногда пробирался туда потихоньку, когда мальчиков уже звали домой, и играл там один. Мама меня предупреждала». Говорила, держись оттуда подальше, но я, бывало, её не слушался. Ну и плохой я для этого выбрал вечер. Чет потряс головой, заглянул в дыру. Этот ублюдок где-то там, внизу, ждёт.